Глава вторая Мы отомстим за гиперборею И ничто нас не остановит Пошел нахер, ящер Прижимаю ладони и направляю на врага Да коли еще будет ваша демоническая зараза Умы славянские извращать Кровавый прострел кровавое копье Кровь из моих рук сжимается И под давлением влетает копьем в демоническую башку Но вражеская кожа была крепкая И голова лишь наклонилась под мощным ударом, но сильно не пострадала Но ничего Манипуляция кровью Это же копье разделяю на два ручья Кровавое копье И они же выстреливают прямо во вражеские уши Моментальное воспламенение Кровь вспыхивает в ушах демонической змеи А мозги запекаются, словно сраная рагу Зашипел враг и рухнул к своим товарищам. «Эти ящеры просто малыши!» — сжимаю кулак. Последний враг в коридоре был повешен. Тринадцать демонических трупов пали к моим ногам. «Чё за ху**? бормотали обычные люди позади. Подземный этаж, где я проснулся уже полностью, ну, сварился, сплавился, зажарился. Открытые демонические порталы сыграли против своих же демонов. Пламя ведь что? Заклинание школы демонологии. А что такое порталы в бездну? Правильно, демоническая энергия. Ну вот, я и воспользовался ситуацией, и немного подпитал свой огонь. Все, кто там был, превратился в стейк medium well прожарки Хорошо, что были там только трупы людей, демонологи да сами демоны. Из гражданских там никто не пострадал, все сдохли до меня. А я избавился разом от всего демонического подкрепления, которое было бы бесконечным, ага. Зато вот на этаже выше было весело. «Люди, демоны, ящеры!» «Ухо, сука, ящеры!» такие заполонить театр, пока я в отключке лежал. «Ну ничего, бахнули душ людских, да погнали!» «Сзади вас коридор, бегом к нему, там все зачищено!» Ору людям. «Спектр, охраняй их, потом ко мне!» «Спасибо!» «И вопрос, где склад с товарами с аукциона? Куда их телепортировали?» М -м «Мы не знаем, оно выбирается случайно, только руководство знает!» «Спектр, не охраняй! Пошли они нахер!» «Эй!» В этот же момент на шум выходят два человека в балахоне и пять полузмей-полугоблинов. Ура! Зарали! «Убейте его!» Враги сорвались на меня. «Скотины!» — прорычал я. «Моя нейтрина! Мои артефакты!» Глаза начали загораться. «Все ради чего? Я сюда шел, и все, что я здесь решил...» Воспоминания о Линет нагнетали жар. «Атакуйте! Не дайте ему!» «Все это могло рухнуть из-за вас, огненный луч!» Из моих глаз вырываются гудящие лучи инфернальной энергии. Коридор был узкий, и чтобы провести от стены до стены, мне понадобилось меньше секунды. Люди не успели спрятаться. Их тела разрезало словно теплый нож масло, и они посыпались, как поломанные матрешки. На стенах остался расплавленный след, а демонов из-за их устойчивости к огню сильно не ранило, но заставило охеренно так напрячься. Еще бы, ведь глаза — это линзы. Идеальный и удобнейший инструмент для фокусировки. И огненные лучи легко превращаются в едва ли не лазерные. Глаза тухнут, но не мой гнев. «Что ты такое?» — прошипели ящеры. «То, про что вы за сто лет забыли!» — процедил я, доставая два серпа. «Но, похоже, пора вам выродкам напомнить, что будет, если портить мне настроение». «Кровопускание!» Заполняю серпы кровью, генерирую энергию страха и одновременно некротику, скрещиваю клинки и резко с искрами развожу в стороны. Крестовидный болотный заряд вылетает с огромной скоростью и попадает в неподготовленных демонов. И ничего не происходит. Поначалу они даже головой завертели, мол, а что произошло? А потом просто застыли. Ведь некротика плюс кошмар равно парализующий страх самой смерти. Новый эффект, не просто сводящий с ума или пугающий, а буквально отключающий мозг. Они словно животные, увидевшие над собой клыки хищника. И ничего, кроме как замереть, придумать они не могут, чисто физически. Я еще раз ударил серпом о серп, сбрасывая лишнюю кровь вместе с искрами. И медленно пошел к врагам. они не шевелились. — Все такие же трусливые, ничтожные убожества! — процедил я, хватая ящера за шею. т ту Ту-ту-ту-ту-ту! Прохрипел он. — Это ведь ты! — Да, это я! — скалюсь, задирая серп. — Хер вам, а не гиперборея, ящеры, блядь! Удар. Пробиваю макушку, а острие выходит из его нижней челюсти. Замахиваюсь вторым, срубаю голову. Башка повисла на одном из серпов, и я повернулся к остальным ящерам. Их страх креп, еще бы! Пугающее присутствие и жуть! Питаются их реальным, ненавязанным ужасом и крепнут с каждым поводом. Наконец меня начали вспоминать. «М — Мы... господин, мы... готовы вам служить? — Поздно! Я уже зол! Пробиваю в глазницу. Труп падает. — Вы серьезно думаете, что можете со мной договориться? Замахиваю снова. Снова бью в глазницу. Одним серпом, вторым. Напрягаюсь и разрываю череп надвое. Полузмей падает. В этот же момент в коридор выбегают четверо демонологов. И, увидев все это, замирают. А затем... Резко разворачиваются и начинают бежать. «О, нет!» — выхватываю молот. «Пускаю кровь. Заряжаю хаосом, чумой и гниением. Бью по стене. Бах!» Вместе с ударом металла по металлу раздается удар колокола. И вдоль стены... Быстро расползается темно-зеленая гнилостная полоса. Она достигает беглецов и тут же взрывается дымкой прямо в лица демонологов. Они закашлялись. Кожа начала сползать с лиц. Хаос, который изначально должен случайно менять их тела, теперь просто добавлял эффект изменчивости, тогда как результат определялся болезнью. В итоге, смешав три энергии, я добился простого и безобидного эффекта Они просто растекались заживо Плавились, грубо говоря, как сырок в микроволновке Ммм, вкусняшка Что вы так смотрите? Поворачиваюсь на демонов и щелкаю пальцами Порабощение души Души демонологов выстают Ящеры, эти жалкие демоны смотрели на меня глазами полными ужаса Реального, ненапущенного. Ладно, продолжаем шествие. Евгений? Витенька! Мы встретились на том же этаже в самом конце. Весь покрытый кровью. Он стоял ровно и гордо на... Горе из трупов. Ни херасе Ран не было, зато была... Что это? Спрашиваю. Шкура немейского льва! Хлопает он по своей новой шубе. За ней приходил. «Силище так и прет. Кожа крепче стали. Кулаки словно молот, а молот весом в тонну. Славянская мощь! Не пройдут ящеры!» Он сжал кулак и... «Мля, стены задрожали. Какого хера? А ты как?» «Ну...» Смотрю на отрезанную голову в руке. Это был демонолог. Случайно вышло. Я его допрашивал, а он кроме «я не знаю, пощадить и умоляю» ничего сказать не мог. Ну, моча демоническая снова в голову ударила, вот я его и... того. А потом все осознал, и от обиды, что просрал труп для сестренки, потащил башку с собой... зачем-то... Зол. Очень зол, Евгений. Отбрасываю башку. Вы не видели, Линет? Нет, прости. Его голос паник. Я сжал кулак. Что с ней такое было? Почему я отчетливо чувствовал ее смерть, но чувство резко пропало? «Что с ней? Все хорошо?» «Твою мать! Ну почему любое мое свидание накрывается сраными демонологами?» «Сука! Верну настоящее тело! Такой пиздец в аду устроил! «Так, э, стойте!» — до меня дошло. «Откуда вы взяли товар? Вы знаете, где склад?» «Знаю! Мне срочно туда нужно! Пожалуйста, про...» «Не смогу!» — вздохнул он. «Я забрал шкуру до нападения!» «А полчаса назад кто-то внизу выпустил такую волну жара, что сив наверняка задело!» А в таком случае срабатывает автоматика, и его телепортируют. Нет уже здесь товаров. Твою мать! С одной стороны, я точно не дал людям Тейлора забрать мою вину. А с другой, мог нахер спалить дневник брата? Блять! В этот же момент мы слышим шаги сзади. Поворачиваемся. Теперь уже не змея, а буквально ящеры с змеиной головой, ногами и костяными копьями. Целая толпа вышла прямо на нас, отрезая путь к отступлению. «Витенька в сторону!» — нахмурился Евгений. «Дай дяде Жене испытать его новую шмоточку!» «Пожимаю плечами и отхожу в сторону. Ну, пожалуйста!» «Ненавидим таких, как ты!» — зашипели ящеры. «Поганые русы! Вы заплатите за...» «Закрой рот, поганый ящер!» Он сжимает кулак. «Земля дрожит!» И Евгений бьет по полу, пуская по нему волну кинетической энергии Она доходит до врагов и резко выстреливает вверх Их ноги хрустят, а из пасти вырывается вскрик Они падают на колени Евгений снова сжимает кулак, заставляет стены дрожать и... Фшик! До ушей доходит какой-то звук быстрого разреза, а затем... Ха! Что за... Весь десяток ящеров распадаются надпи Перпендикулярно Им срезала всю переднюю часть Словно расклеившийся бутерброд С них спадает лицо, живот и ноги А следом падает и задняя часть Мы видели мозги, кишки и мышцы Все это выпало следом Их реально просто разрезало Нихера вы, Евгений! А это не я, э? Мы переглянулись И я аккуратно посмотрел на стену, откуда прилетел удар Там зияла едва заметная щель, буквально полсантиметра в ширину Будто ножом прошлись Второй раз уже, нахмурился мужчина Без понятия, что это, просто режет насквозь и на препятствие насрать Какая бы тварь это ни была, надеюсь, она за нас Сраный Калининград, Ни дня твою мать спокойствия Ой, Ну что, Евгений, пошли, вздыхаю Раз товаров нет, нужно найти наших друзей Да, Витенька, пойдем Он сжал кулак а лицо его помрачнело. Ящеры должны быть уничтожены. Спустя время... «Бегите!» — шипел демон. «Спасайтесь кто к тому!» Словно из ниоткуда за спиной появляется мужчина и хватает двухметрового демона за голову, сжимает пальцы и взрывает его голову. Кровь забрызгала его стальные мышцы, а накидка уже давно окрасилась валой от крови врагов. Мужчина шел по полю боя, и ящеров он рвал голыми руками, да людей словом добрым спасал. Духом он крепкий, душой он светлый, динозавры от него бежали и визжали. Но недолго долился их забег, ведь они не знали, что друзья разделились. Бежав от одной смерти, они натыкались на другую. «Атакуйте его!» — верещали демонологи. «Не дайте ему зарядить!» «Поздно!» А лучи адского жара гудели в комнатах и коридорах, не оставляя шанса ящерским рабам. Сами же динозавры выживали благодаря своей шкуре. Огонь их не брал, но тут их настигала смертельная рать, возникающая за спиной. Алый призрак разрывал их словно ветошь и раскидывал внутренности по стенам тогда как огромный кристальный монстр вминал в пол, кроша кости. Страх все больше возникал в душах демонов. Они этого не ждали, они этого не хотели. Когда открылся портал, они ждали резни и крови. Демоны питаются людским страданием, они из этого состоят. И поначалу все так и было. Только их призвали, они полезли убивать. Кровь лилась рекой, вопли и визги. Ох, как это было прекрасно, но... «Но почему теперь охотятся на них? Так быть не должно!» «Бедняжка!» — здоровяк в шкуре присел на колено перед зарезанной девушкой. Трупы, человеческие тела были везде. Евгений не мог на это спокойно смотреть. Душа рыдала при виде каждого невинного. Даже побывав на войне, Евгений так и не научился мириться с людской смертью. Столько жизней прервано, столько счастья они уже не увидят. И все ради чего? Евгений даже не знал, ведь причину этого кошмара даже и не было. Не переживай. Он прикрыл ей глаза. Мы все закончим. Бейте, пока отвлекся! Зашипели невидимые ящеры. Они возникли со спины и воткнули копья ему в шею. Умри, поганы! Копья надламываются и отлетают в сторону. Демоны с ужасом посмотрели на поломанное оружие. Великан начал медленно подниматься. Канаты его мышц наливались кровью и набухали. А рост, казалось бы, становился еще больше. Он сжал кулаки. Коридор задрожал. Лампочки полопались. Он медленно повернулся. Ящеры попятились. «Не люблю насилие. Я за любовь, но...» Задирает руку. «И за любовь нужно сражаться!» Он хватает рукой голову демона сжимает Она взрывается, растекаясь кровью по коже. Второй ящер срывается в бег. Великан ловит его за руки и дергает в стороны. С воплем демон разрывается надвое, и две его половинки падают на пол. Третий же успел сбежать. Он перебирает ногами, сердце колотится, а демоническая душа начинает затухать, ибо страх ее уничтожает. Но он выживет, сбежит, откроет портал и... и... «Что это такое?» Из темноты впереди, из пола, медленно поднималась черная фигура, покрытая черной склизкой смолой Свет вокруг него исчезал, темнота густела, и лишь две белые точки на месте его глаз были хоть сколько-то различимы как, «Как как как он выходит из пола?» «Да что же... что... что это все такое? Откуда вы все взять? Великан подходит сзади и хлопает по голове «Бах!» Силовая волна сотрясает весь этаж Труп падает Я зол, Витя Прошептал Евгений Очень зол Как и я Их ведь можно убивать? Это демоны, Евгений Это не люди Из-за живых существ можете их не считать Убивайте Разрывайте Это твари, и они достойны лишь смерти Поверьте <с Surfing> Грустно хмыкнул парень Их жалеть не стоит Ясно Вздохнул, сжимая кулак Тогда пошли. У нас еще много дел. Да. Грустно улыбается лорд, утопая обратно во тьму. Много. Спустя время. Они идут, они... Алый призрак хватает демонолога под ребра и резко дергает вниз. Весь скелет уходит вниз туловища, и человек складывается, как кусок теста. Ужас заполнял помещение. Это кошмар. Это невыносимо. Раньше кричали люди, жертвы, беззащитные, маги, аристократы, все. Они умирали под орудиями демонов. Они питали спящий вихрь и питали порталы в бездну. Они питали этот страх. Они заполонили все ужасом. Но сейчас, сейчас... Нет, нет, пожалуйста, нет! Черная двухметровая фигура с белыми точками в глазницах Аккуратно коснулась серпом головы человека. Первыми вытекли глаза, сгнили голосовые связки, легкие. изо рта потекли расплавленные внутренности. За всем этим из невидимости наблюдал демон. Он сжимает копье. Готовится его швырнуть человека и... «Серьезно? Думал, не увижу!» Хмыкает парень и щелкает пальцами. Под ногами демона вспыхивает огненная стена. Она не наносит серьезного урона самой твари, но плавит его оружие, и потекший металл покрывает его руки. Ааа! вскрикивает демон. «Сранный человек! Как ты...» Парня уже не было. Только темнота. «Только...» Демон чувствует, как его хватает за голову и за спины. «Откуда? Как? Там ведь стена! Там никого не должно быть!» Руки резко дергают его на себя, и голова утопает в темноте, словно в жидкости, из которой не выбраться и больше парень ничего не утянул, только голову. Демон начал задыхаться. Он замахал руками и ногами, но как бы ни старался, он не мог выползти. Жидкость заполняла глотку и нос. А склеенные металлом руки не позволяли упереться в стену и вылезти. Демон просто задохнулся, а его труп так и найдут, изогнутый, застрявший в стене головой. Под конец мы уже все понимали. Нападение было с двух сторон Внизу открыли порталы А наверху напала заранее подготовленная группа А потому с каждым этажом демонов становилось все меньше А демонологов больше Но не только их Ходячие трупы, зомби, некроманты Теперь встречались и они Евгений рвал и метал. Каждый погибший гражданский Каждый невиновный, которого зарезали Убивал в нем последнее сострадание к врагам Не знаю, каким даром он обладал, но ни один демон не мог его поцарапать. Вообще. Ни одна атака, ни одно заклинание. Они будто просто не имели эффекта на Евгения. Он буквально рвал их голыми руками. Невероятная сила. Уверен, он и меня переломает. И как злился он, злился и я. Евгению было жалко невинных. Я же переживал, что Линет нигде так и нет. За всю жизнь я редко испытывал искреннюю романтическую симпатию. Я просто многое повидал, мне тупо многое неинтересно. Но что Алиса, что Линет, они необычны. Они многогранны. Каждый позже день ты открываешь очередное их качество. Во мне пылает инстинкт хищника. Я хочу за гранями их характера, хочу узнать все. Мне они искренне нравятся. И я не хотел терять ни одну, ни другую, но Линет. Нигде и не было Трупы сыпались горами Демонов, зомби, их призывателей Было так много, что для меня это превратилось В убийство муравьев Мы просто их топтали И Если бы не Евгений, то да Пару раз мне бы пришлось сильно постараться Чтобы выйти без ран. Но вдвоем мы довели это до автоматизма Чистая боевая мощь шла напрямик А универсальная, необузданная магия Выкашивала ряды со всех сторон И с каждым трупом, каждым помещением я пытался найти девушку. Не находил. Ни ее, ни Альберта нигде не было. С одной стороны грела надежда. Если трупов нет, значит, они живы, верно? А с другой... Если трупов нет здесь, то я увижу их вот за этой дверью. Или той. Или на этаже выше. И в конце я увидел. На первом этаже. Примерно там же, где мы заходили в сам зал. Линет. — прошептал я. «Это была она, девушка, Линет. Она... она просто... она... Витя? Она поворачивается, а за ней шлейф из ее четырехрукой копии. Моншер Виктор! Она жива! Жива! Она жива!» «Ха-ха-ха! Виктор!» Она спрыгнула с трупа и кинулась мне на шею. «Она прижимает меня к себе!» И я чувствую, как ее похолодевшие, будто каменные руки со всей силы обнимают меня за шею. И как вторая пара сжимает мою спину. «Э, «Вторая пара рук!» «Ты жить! Ты хорошо! Витя! Я так переживать!» Она разорвала объятия, двумя своими руками взяла меня за лицо, а двумя другими стала поднимать одежду и пытаться найти раны. «Какого?» Я нахмурился и от шока даже попятился. Девушка слегка испуганно раскрыла глазки и поджала ручонки к груди, будто считая, что я на нее зол, будто с ней что-то не так. Посмотрела еще, типа «А что я сделала? Я тебе не нужна?» Но я не злился, я просто не понимал. Один ее глаз светился и сливался с глазом выходящего из девушки силуэта. Под лопатками росла дополнительная пара призрачных рук. Кожа серьезно побледнела, а в некоторых местах потрескалась, словно у фарфоровой куклы. Но она не похожа на больную или раненую. Она лишь смотрит на меня щенячими, испуганными глазками. Ты в порядке? Шепчу я, не понимая, что тут вообще думать. Да! Тогда что с тобой? Наконец сдаю волю эмоциям и взмахиваю руками. Я думал, ты умерла! О, а я почти, ха? Я уже умирала, меня штыри пробить вот тут, тут и тут. Она указывает на самые потресканные места, на грудь, животик и ногу. Но тут мне прийти осознание, Витя. И какое? Я уже давно мертва. Что? Моя сила не разрушать. Она улыбалась, а в ее голосе слышалась очевидная радость и легкость. Моя сила быть одновременно в нашем и разрушенном мире. Мой дар ничего не ломает. Он просто привносит чужой мир в наш. Я совмещать две реальности. Я почесал голову осмотрелся. Знаете, чем дальше мы шли с Евгением, тем больше задавались вопросом. Почему некоторые демоны так ровно порезаны? Буквально дошло до того, что валялись тупо хер кубики. И вот рядом с Линет этой нарезки было максимально много. Везде виднелись полосы, как от ножа. Везде валялись идеально срубленные демоны, зомби и люди. А сама она стояла на одном из высших демонов в четырехметровом чудовище, которое я раньше бы и пальцем тронуть не смог. Все было спилено идеально тонко, без шансов на спасение. Просто насквозь. — И... Э, с тобой все хорошо? — спрашиваю еще раз. — Почему в трещинах-то? — Ой, не знать. Наверное, временно стало второй версии себя, чтобы заменить поврежденную первую. — Я в порядке. — А ты? — она подошла. — Ты переживать? — Конечно. Она дернулась и замерла, как испуганный суслик. Я протяжно выдыхаю. «Линет!» Успокаиваюсь. «Я думал, ты умерла. Я это чувствовал. Я даже не представляю своего гнева, если бы нашел твой труп!» «Линет!» Эта глупая блондиночка распахнула глазки и прикрыла свою стеснительную улыбку всеми четырьмя ручонками, а щечки ее покраснели. «Но ты жива!» Улыбаюсь. «Это хорошо!» «Видели бы вы ее морду! Эх, что же вы все здесь такие прикольные! Ну как мне потом вас бросать и улетать в империю?» «Где Альберт?» «Решаю перевести тему, а то неловко как-то. Врач, он жив, я его вынести». «А сама чего не ушла?» «Тебя искать», — пробубнила она. «Переживать». «Качаю головой». «Линет, молчи. Прикрой свой милый ротик, не усугубляй ситуацию». — Ладно, пошли. — Все, не могу с нее. — Евгений в соседнем коридоре. Заберем его и на выход. — Хватит с нас аукциона сраного. — Да, такой себе аукцион. Она поникла, а потом приободрилась. — Ну, главное, что мы живы. — Ага, — грустно хмыкаю. — Жаль, конечно, что и нейтрино просрал, но ты права. Главное, что же не просрал. — Я останавливаюсь. — Что? — А? — Медленно поворачиваюсь. — Когда ты исчез, я его выкупила. Она стеснительно потирала пальчики. «Видела, как ты его хотел, и подумать, ну, если успею купить, ты будешь счастливый, ну и в последнюю секунду перебить цену. Вот что!» Я завис. Из руки едва не выпал серп, а рот чуть не раскрылся. Повисало молчание, в котором я, тупо и не моргая, смотрел на девушку. Она, чувствуя неловкость, терла пальчики все активнее и уже не могла даже поднять на меня взгляд. «Нейтрино выкупили, и оно улетело вместе со складом? То есть оно у меня будет?» «Ну что?» — пробубнила девушка. Я открыл рот, а потом закрыл и нахмурился. Поднял руки, а потом опустил. Подошел к девушке, снова открыл рот и потом закрыл. «У тебя инфаркт?» «Я не умею выражать благодарность». Линет. «Ты даешь свое согласие на романтический и благодарный поцелуй? Засос даже!» э -Э -Э, она распахнула глаза. «Я чуть наклоняюсь, притягиваю ее за талию и, пользуясь девичьим шоком, целую в губы!» Она сначала замычала и еще больше распахнула голубые глазенки, а затем, поняв, что я не уйду, их прикрыла и перестала сопротивляться, расслабляя свои тонкие, мягкие губки. «Все, я поцеловал Линет. Конец!» «Назад дороги нет». Даже через одежду чувствую, как колотится ее сердце. И как одна призрачная рука, будто без ведома хозяйки, поглаживает меня по спине, а вторая держит за шею. Настоящие же руки камнем висели вниз, как и должны у недотроги. Я разрываю поцелуй. Он был недолгий. В такой ситуации вообще не стоит сосаться, но... Он был весьма важный. Определяющий, что ли?» Девушка открывает глаза. Они блестят. «Витя, я...» — неуверенно говорит она. «Вся сплошь красная. Я...» «Почему ты на вкус как мел?» Я скукожился и начал плеваться. «Ту-ту-ту-ту! Ну, извини, на меня цементная балка упасть!» Махнула она ручками. «Я же не спрашивать, почему твои на вкус как смола, и почему ты вообще в черной жижа!» «Ха, «Справедливо!» — хмыкаю. Девушка улыбается в ответ. На короткий миг поднимается молчание и на долгие наше настроение. «Еще?» — спрашиваю. «Только без комментариев промел». Прошептала она, вставая на носочки и теперь уже обнимая своими руками. Потом помадка помажусь с клубничкой. Я улыбаюсь и, чувствуя девичьи объятие и теплоту ее прижимающейся к груди, чуть наклоняюсь и слышу шаги сзади. «Евгений?» «Вот ты где, некроманский выродок!» «Не Евгений». Поцелуя не случилось, и мы оба поворачиваемся на мужчину. «Некротика. Сразу вижу и чую. Какой-то тип в пальто. Черноволосый, но не Тейлор. Хер с горы. А за ним...» «Ёпин-бобин! А за ним...» «Подчиненный вихрь. Просто... колоссальный!» «Ухмля! Ухмля!» «До потолка десять метров, и вихрь в них даже не вмещается!» Он настолько огромный, что запросто проживет пятиэтажный домик всех людей. Сборище вырывающихся, вопящих душ размером больше 10 сраных метров. Вот и встретились, тот самый глава третьего отдела. Единственный, кто также мог создавать операции: Не смей нам мешать! Линет взмахнула рукой. Со свистом полетела едва заметная, высотой во все 10 метров лезвия. Оно резало пол, трупы, колонны и нашинковало люстру Никаких преград Все становилось жертвой идеального разрушения Все падало ровными кусками Но стоило коснуться некроманта, как оно просто прошло мимо И уж тем более не задело его вихрь Э, девушка удивилась «Всегда ведь работать?» — поднимает глаза «А это что? Витя, ты видишь? Это что?» Ее голос дрогнул от страха А вот это уже тревожный звоночек У некроманта форма духа Причем с первоклассным контролем Он становится нематериальным строго в нужный момент Заклинание высшей школы души У меня она даже не открыта Даже у меня Ха, да уж, прикольно еще будет Алинет, я сам с ним разберусь Найди Евгения и выбирайся Разрываю объекте Но не переживай Улыбаюсь, смотря на переживающие Голубые глазки У нас еще свидание, не забыла? Подмигиваю. Не помру, не в шаге От победы Она поджимает губки, а затем хмурится и кивает Удачи Не понадобится, хмыкает Девушка отбегает Затем останавливается, возвращается Быстро чмокает меня в щечку и снова кивает На удачу Сжимает она кулачок И теперь уже точно убегает, скрываясь в коридоре Я поворачиваюсь на врага Некромант терпеливо ждал А вместе с ним и вихрь Понятно, помериться письками хочет Честной дуэли? Ну что ж Мне как раз нужна прокачка Интересно будет Улыбаюсь и разминаю шею И как же мне победить Некроманта, который даже меня Сейчас обгоняет С его вихрем, от которого буквально не скрыться Ну представьте, ураганный смерч Прямо перед вами, только с руками Ну да, которые здание срывает. И что с ними делать?